Мирович недоверчиво замолчал. Вдруг встал со стула и, сердито глядя перед собой, начал ходить по комнате из угла в угол. Он что, окаянный, и впрямь не рехнулся ли? Откуда он сюда явился? В белой горячке? Или просто с попойки? От карт? Ах ты, трус! Подлый трус! Ну? Ну? Разгадал я! Да? Да! Душа твоя в пятки ушла, а я-то считал его стеною, кремнем. Тьфу ты, баба-сквернавка! Скотина вправо! Скот! И все-то он тянул, гнусная размазня, Тянул! Извини, сударь, обчелся. Были храбрецы, да вижу, все вышли. Мирович схватил со стула шляпу и шагнул к двери. Да что же это? Говори, Санта! Какие тут бабы! Я и сам черт! Ты видишь? Ну, нет, ты не видишь! Можно ли стерпеть? Ну, говори, говори! Так согласен! Согласен! Отвечай сразу, мигом. Не то убью. Не ты, а я жду. А он мучит непутевая голова. Меня зовет Мямлий, а сам все время и кивоками жилы тянет, лается. Если решил, так не ломайся. Говори, кому не желается лучшего. А, -а, -а. наконец-то готов. Наш герой обвел комнату торжествующим взглядом, точно видел перед собой толпу коленопреклоненных покорных рабов. Довольный с собой, он бросил шляпу на стол, заглянул в коридор, прошелся по комнате, опять постоял у двери в сени, прислушался, запер эту дверь на крючок и вдруг, улегшись с ногами на постель приятеля, закинул руки за голову и закрыл глаза». Уже ли заснул? Вот еще придумал. Мирович пролежал на постели Ушакова минут пять. Не шелохнувшись, бледный, как покойник. Только губы его слегка вздрагивали, и по лицу пробегала судорога улыбки. Ушаков не спускал с него глаз и мысленно допытывал себя. И что он пропащи затеял что как убил кого-нибудь или решился ограбить я решился я решился голова с плеч, но вот что еще коли ты выдышь или донесешь все узнаю выслежу и порешу тебя как собаку.